Вблизи первого этажа навстречу стали попадаться пожарные в касках. Они пробивались наверх, против течения. Вслед за ними поднимались полицейские и пытались рассеять тревогу и страх. «Все в порядке, люди добрые!» «Дела первый сорт!» — весело выкрикивал верзила полицейский, проталкиваясь мимо подопечных мистера Джека. «Пожар уже потушили!» Он хотел успокоить людей, чтобы они покинули здание побыстрее, без паники и толкотни, но слова его произвели совсем не то впечатление, на какое он рассчитывал. Джордж Уэббер, который замыкал шествие, услыхав эти ободряющие слова, окликнул остальных, повернулся и хотел было снова подняться, и вмиг увидел, что тот полицейский просто вне себя. С площадки пролетом выше он молча, отчаянно гримасничая и размахивая руками, пытался внушить Джорджу, чтоб не делал ни шагу вверх и не звал остальных, а поскорее выбирался на улицу. Остальные оглянулись на зов Джорджа и, увидев всю эту пантомиму, впервые по-настоящему испугались, опять повернули и со всех ног кинулись вниз по лестнице. Джордж и сам на миг струхнул, заторопился следом и вдруг услыхал стук и удары в шахте грузового лифта. Они доносились, как будто откуда-то сверху. Секунду Джордж помешкал, прислушался, стук возобновился. Перестал. Вот опять и опять перестал. Казалось, кто-то подает сигналы, но что они означают? Джорджа охватило Причувствие беды, его пробрала дрожь, мороз пошел по коже, спотыкаясь, как слепой, кинулся он вслед за остальными. Едва они очутились в огромном внутреннем дворе, страх как рукой с нелом. В грудь хлынул свежий морозный воздух, мгновенно принес облегчение, освобождение, и каждый тотчас ощутил прилив жизни энергии необычайной бодрости округлому лицу Лоугана, ручьями катился пот, и дышал он тяжело с присвистом. А тут разом собрал остатки сил и, не замечая окружающих, больно колотя своим грузом по чужим лодыжкам и наступая на любимые мозоли, пробился сквозь толпу и был таков. Остальные спутники мистера Джека стояли все вместе, смеялись, болтали и с явным интересом следили за тем, что делалось вокруг. Зрелище это, они и сами были его частицей, поражало глаз. Словно созданное гением какого-то Шекспира Брейгеля в едином лице, тут предстала вся человеческая комедия, столь подлинная и так чудодейственно насыщенная, что по силе яркости была подобна видению. Огромный квадратный колодец внутреннего двора, меж высоких стен, заполнили люди в самых разных мыслимых и немыслимых одеяниях, на все лады полураздетые. И из двух десятков лестничных клеток, что выходили в крытую аркаду, огибавшую двор со всех четырех сторон, из громадных сотов этого улья беспрерывно вливались новые толпы и прибавляли пышному и шумному зрелищу все новых красок, движения, взволнованного разноязычного гомона. Над всем этим возносились вверх четырнадцать этажей, образуя раму звездного неба. В крыле, где находились апартаменты мистера Джека, свет не горел, и оно тонуло во тьме, но остальные три стороны — все еще сверкали жаркими лучистыми квадратами, многочисленные ячейки сотов все еще излучали тепло, только что покинувший их жизни. Кроме дыма, который проник в некоторые лестничные клетки и коридоры, других признаков пожара не было. Пока, видно, мало кто понял смысл события, которое так бесцеремонно вывалило этих людей из уютных гнездышек под открытое небо. Почти все были либо озадачены и сбиты с толку, либо взволнованы и полны любопытства. Лишь изредка то один, то другой в разных концах двора выдавал чрезмерную тревогу из-за опасности, навившей над их жизнью и имуществом. Один такой появился в окне второго этажа, как раз напротив входа в крыло Джека. Он был лысый, весь красный, взбудораженный И сразу стало ясно, что он вне себя и вот-вот рухнет, не выдержав волнения. Он распахнул окно, и голосом, в котором уже прорывались истерические ноты, закричал «Мэри! Мэри!», высматривая ее внизу, он вопил все громче. Женщина в толпе пробралась под окно, подняла голову и спокойно сказала «Да, Элберт». «Я не нахожу ключ!» — дрожащим голосом выкрикнул он. «Дверь заперта! Мне не выйти!» Ох, Элберт! Еще тише и в явном смущении сказала женщина. «Не волнуйся так, дорогой, никакой опасности нет. И ключ, конечно, где-нибудь там. Посмотри, как следует, и непременно найдешь». «Да говорят же, тебе его нет!» — захлебывался лысый. «Я смотрел, нет его! Не могу я его найти! Эй, ребята!» — крикнул он пожарным, которые тащили через посыпанный песком двор тяжелый шланг. — Я заперт в квартире, я хочу выйти! Пожарные не обратили на него никакого внимания, только один поднял голову и коротко бросил. — Ладно, хозяин! И снова занялся своим делом. — Вы что, не слышите? — завопил лысый. — Эй вы, пожарные, я же вам! — Папа, папа! — спокойно заговорил молодой человек, стоящий подле женщины под окном. — Не волнуйся так. — Никакой опасности нет. Пожар совсем с другой стороны. Вот они дойдут до тебя и сразу тебя выпустят. От дверей черного хода, из которого вышло семейство Джек, покачиваясь под тяжелой ношей, ходил через двор и обратно человек во фраке и вместе с шофером выносил из дому кипы увесистых грозбухов целая груда их уже громоздилась на земле под присмотром его дворецкого человек этот с самого начала так был поглощен своим занятием что просто не замечал толчи вокруг вот он снова хотел ринуться в дымный коридор вместе с шофером но их остановил полицейский прошу прощения сэр туда больше нельзя приказ никого не пускать но мне необходимо пройти — крикнул человек во фраке. — Я Филипп Бейер. Услыхав это могущественное имя, все, оказавшиеся поблизости, тотчас узнали этого богатого воротилу в сфере кинематографии и при том человека, чья отчетность недавно подверглась проверке правительственной комиссии. У меня в квартире документация... — На семьдесят пять миллионов, — кричал он, — мне необходимо ее вынести, ее надо спасти. Он попытался прорваться в подъезд, но полицейский оттеснил его. — Прошу прощения, мистер Бейер, но у нас приказ, — упрямо повторил он, — не могу я вас пропустить. Слова эти подействовали мгновенно и безобразно. Филипп Бейер признавал единственный принцип — В мире важно одно — деньги, ибо купить можно все. И вдруг принцип этот посрамлен. Тут-то и вырвалась на волю откровенная философия кулака, которая в пору безопасности и покоя пряталась в бархатной перчатке. Высокий человек с жесткими чертами смуглого лица и орлиным носом мгновенно обратился в дикого зверя, в хищника, Он метался в толпе и предлагал всем и каждому баснословные деньги, только бы спасли его драгоценные счета. Кинулся к пожарным, схватил одного за плечо и стал трясти с криком «Я Филипп Бэйер! Я живу вон там! Вы должны мне помочь! Кто вынесет мои счетные книги, получит десять тысяч долларов!» Пожарный, плотный детина с обветренным лицом, обернулся к богачу и сказал «А ну, отойди, друг!» «Но послушайте!» — кричал Бейер. «Вы не знаете, кто я такой, я!» «А мне все равно, кто вы!» — был ответ. «Отойдите, ну! Нам надо дело делать!» И грубо отодвинул великого человека с дороги. В этих необычных обстоятельствах почти все держались вполне прилично. Огня, видно, не было, Смотреть не на что, и люди переходили с места на место, кружили в толпе и украдкой, с любопытством, посматривали друг на друга. По большей части они прежде в глаза не видели своих соседей, впервые им представился случай друг друга разглядеть. И вскоре волнение и потребность в общении преодолели стену сдержанности, и наружу пробился дух товарищества, какого никогда еще не знал этот огромный человеческий улей. Люди, которые в иное время не удостоили бы друг друга и кивком, скоро уже вместе смеялись и болтали точно давние знакомые. Известная куртизанка в манто из шиншиллы, которая ей подарил престарелый, но богатый любовник, сняла это великолепное одеяние, и, подойдя к легко одетой, Пожилой женщине с тонким аристократическим лицом набросила манто ей на плечи. — Закутайтесь, голубчик, вы, видно зябли, — сказала она, и в ее грубом голосе слышалась доброта. На гордом лице немолодой женщины промелькнул испуг, но она тут же любезно улыбнулась и мило поблагодарила свою запятнанную сестру, а потом они стояли и разговаривали, точно давние подруги некий заносчивый старый консерватор из рода старых голландских поселенцев сердечно беседовал с политиком демократом известным своей продажностью ючье общество он еще час назад отверг бы с негодованием и презрением отпрыски старых аристократических семейств которые строго блюли традицию высокомерной замкнутости сейчас безо всяких церемоний болтали с выскочками нуваришами которые только вчера приобрели имя и деньги. И так было повсюду, куда не кинешь взгляд, гордые своей расовой принадлежностью, не евреи беседовали с богатыми евреями, величавые дамы с певичками, женщины, широко известные своей благотворительностью, со знаменитой шлюхой. Меж тем толпа по-прежнему с любопытством следила за действиями пожарных. Пламени не видно. Но в некоторых коридорах и на лестничных клетках сиза от дыму, и пожарные протянули во всех направлениях толстенные белые шланги, так что они сетью опутали весь двор. Время от времени отряды людей в касках кидались в полные дымоподъезды того крыла, где не горел свет, и выбирались вверх по лестницам, и по отблеску их фонариков в темных окнах толпа во дворе видела, как они продвигаются по верхним этажам другие пожарные появлялись из подвалов и подземных переходов и о чем то втихомолку совещались со своим начальством внезапно выжидавший во дворе толпе кто то что то заметил и указал пальцем люди всколыхнулись подняли глаза вглядываясь в одну из квартир в темном крыле там как раз над квартирой джеков только четырьмя этажами выше из открытого окна вверх устремлялись пряди дыма. Скоро пряди сгустились в облака, и вдруг из этого окна вырвались маслянисто-черные клубы дыма и с ними сверкающий сноп искр. И толпа разом судорожно вздохнула, взволнованная той странной неистовой радостью, какая всегда охватывает людей при виде пожара. Дым валил все гуще, Горело видно только эта единственная комната на самом верху, но теперь она уже яростно изрыгала маслянисто-черный дым, а внутри комнаты он был еще и окрашен мрачным зловещим отблеском пламени. Эстер Джек как завороженная неотрывно глядела вверх, подняв руку, слегка прижав ее к груди, обернулась к хуку и медленно зашептала стив «Правда, это так странно! Самое странное!» Она не докончила, стояла слегка сжав руку и смотрела на Стивена глазами, полными безмерного удивления и восторга, которыми она пыталась поделиться. Хук хорошо ее понял, даже слишком хорошо. Сердце его мучительно ныло от страха, нетерпения, восторга. Ему не по силам было все напряжение, весь ужас, и непередаваемая красота этого зрелища, это было мучительно до потери сознания. Ему хотелось, чтобы его унесли, отсюда запрятали, замуровали в каком-нибудь дальнем укромном уголке, где дышится легко и спокойно, где его навеки оставит гибельный страх, который снедает его плоть. И, однако, он не мог оторваться от этого зрелища. Он смотрел на всё измученным, но завороженным взором. Так человек, обезумевший от жажды, пьет воду моря и с каждым глотком мучается все сильнее, но не в силах оторваться, ведь на губах влага и прохлада. И вот Стивен Хук смотрел и упивался со всей отчаянной одержимостью страхом. Все это было так близко и так чудесно так страшно и волшебно прекрасно и это было несравнимо подлинней всего что способно измыслить воображение это подавляло от всей картины веяло неправдоподобием этого не может быть думал он это невероятно и однако вот же оно да вот оно Он ничего не упустил, а стоял нелепо. В котелке, руки в карманах пальто, бархатный воротник поднят и, как всегда, чуть не спиной повернулся ко всему свету и устало равнодушным взглядом из-под тяжелых век с презрением мандарина взирает на происходящее, словно говорит «Ну и пристранное сборище!» «Что же за удивительные существа топчутся вокруг?» И почему они принимают все так близко к сердцу, так немыслимо серьезно? Несколько пожарных с огромным шлангом, из медного патрубка, которого капала вода, протолкались мимо него сквозь толпу. Шланг, извиваясь, полз по песку, точно гигантский удав с жесткой шершавой кожей. Пожарные прошли совсем рядом, и Хук слышал, как стучат по камням их сапоги, и читал на грубых лицах первобытную силу и обнаженную неукротимую целеустремленность. И сердце его сжалось от страха, от изумления, от страстной тоски по этой бессознательной мощи, по радости, силе и неистовству, которой и есть жизнь. В эту минуту в толпе, слишком близко, кто-то заговорил пьяно-бесшабашно, голос резнул уши и хук испуганный сердито подумал только бы пьяный не подошел ближе чуть повернул голову к миссис джек и в ответ на ее шепотом заданный вопрос скучно пробормотал странно М -м да любопытно раскрываются местные нравы эми карлтон кажется была поистине счастливым Словно впервые за весь вечер она нашла то, что искала. В ее поведении и наружности ничто не изменилось. Быстрая порывистая речь, бессвязные невнятные фразы, хриплый смех, бесчисленные пустопорожные «Вы знаете? Послушайте!» Прелестная головка в крупных черных кудрях, вздернутый носик, веснушки — все как было. И однако что-то изменилось как будто могучая чудодейственная сила огня сплавила все болезненно расщепленные частицы ее личности в единый кристалл. Она была все та же прежняя, только мучительный внутренний разлад странным образом уступил место цельности. Бедное дитя! Всем, кто знал ее, Вдруг стало ясно, что, как и многие потерянные, она бы вовсе не была потерянной, если бы перед нею всегда горел огонь. Уж очень не по ней был привычный порядок вещей, не могла она поступать, как все, вставать утром, ложиться вечером. Но пожар — это было по ней, это она приняла. Ей казалось, пожар — это чудесно, она была в восторге от всего, что произошло. Она окунулась во все это не как зрительница, но как прямая и вдохновенная участница. Казалось, она здесь знает всех, она переходила от одного кружка к другому, ее черная, как смоль, головка мелькала в толпе то тут, то там, и слышался голос, нетерпеливый, хриплый, резкий, ликующий. К своим она вернулась полная происходящим. «Послушайте, вы знаете, — выпалила она, — вон те пожарные». Она торопливо показала в ту сторону, где трое или четверо пожарных с огнетушителем кинулись в клубящийся подъезд. «Как подумаешь, сколько всего им надо уметь? Сколько всего делать? Я раз была на большом пожаре, — торопливо пояснила она, — один мой друг служил по этой части. Послушайте, она хрипло ликующе рассмеялась. Как подумаешь, что им приходится?» Тут из дома донесся трескучий грохот эми радостно засмеялась и быстро взмахнула рукой, будто этим было все сказано. «Ну вот, понимаете!» — воскликнула она. Тем временем к ним подошла девушка в вечернем платье, которая переходила от одного кружка к другому, и с той свободой, какую во всех них пробудил пожар, бесцветным голосом, на одной ноте и чуть гнусаво, как говорят жители Среднего Запада, обратилась к Стивену Хуку. «Скверно, да, как по-вашему?» — спросила она, глядя на дым и языки пламени, которые теперь вырывались из окна верхнего этажа. И прежде чем кто-нибудь успел ответить, продолжала, «Надеюсь, все-таки не очень». Хук в ужасе от такого грубого вторжения отвернулся и смотрел на нее искоса из подопущенных век. Не получив от него ответа, девушка заговорила сестер Просто ужасно, если там наверху что-то неладно, правда? Эстер Джек поглядела на нее с дружеским участием и тотчас ласково отозвалась. — Нет, дорогая, я думаю, не так уж скверно. Она с тревогой посмотрела на клубы дыма и языки пламени. По правде сказать, они теперь выглядели не просто скверно, но угрожающе. Поспешно опустила смятенный взгляд и ободряюще сказала девушке. — Я уверена, все обойдется что ж надеюсь вы правы потому что прибавила она уже готовясь отойти словно эта мысль возникла у нее только сию минуту это мамина комната и если мама там будет совсем скверно, правда то есть если там уже сейчас совсем скверно. с этими поразительными словами произнесенными небрежно ровным тоном без малейшего волнения Она скрылась в толпе. Минута мертвой тишины. Потом Эстер Джек в смятении, словно неуверенная, не подвел ли ее слух, обернулась к хуку. — Вы слышали? — растерянно заговорила она. — Ну вот, с коротким торжествующим смешком перебила эми Вы знаете, это все там.